Глава седьмая. Не помню, как вернулась в комнату, просто о шла и пришла. А там меня ждал новый сюрприз. Она вся была заставлена цветами. Крохотные букетики, розы, гортензии, ромашки, флоксы и другие были везде. На столе, тумбочках, подоконнике. Парочка лежала на кровати Элис, которая трогала их пальчиками и периодически утирала слезы. Рядом с ней стояла хмурая Лейла, держа в руке стакан с водой. Все мои сомнения и страхи сразу ушли на второй план. «Что случилось?» Закрывая за собой дверь, спросила я. «Видимо, что-то совсем ужасное, потому что плачущей я не видела Элис никогда. Даже в прошлом году, когда она на практике подвернула ногу, которая сильно распухла, потому что вовремя не оказали медицинскую помощь. Ее напарники истратили все накопители и были вынуждены ждать прибытия куратора. Альва не проронила ни слезинки». И когда на первом курсе угодила в яму со змеями, тоже сохранила выдержку. Элис, несмотря на свою хрупкость, была стойкой девушкой и очень смелой. А тут вдруг слёзы. «Ревёт», — сообщила Лейла, вручая подруге стакан с водой. «Я вижу», — ответила, подходя ближе и присаживаясь рядом с Элис. «Но почему? Что случилось? Откуда цветы?» «От поклонников», — к и с л а ответила южанка, возвращаясь к своей кровати и падая на неё. А Элис снова всхлипнула и громко высморкалась в белый платок. «От кого?» — не поверила я. «От каких поклонников?» «Наших. Кто же знал, что после бала они решат приударить за нами?» — ответила Лейла и достала из ближайшего пестрого букета крохотную открытку. «Еще и стихи пишут. Ты только послушай. Твои глаза, как два агата, манят меня своей красой. Я буду верить, что когда-то ты позовешь меня порой». «Что за ерунда?» «А, по-моему, очень мило». Стараясь сдержать улыбку, заметила я. «Вы явно смогли впечатлить их». «Очень глупо, полный бред», отбрасывая карточку в сторону, заявила подруга. «Изверги», прокомментировала Элис глухим от слез голосом. «Столько цветов загубили!» Кажется, я начинала кое-что понимать. «Ты из-за цветов так расстроилась?» Осторожно уточнила у нее. «Они же живые!» «Были!» — заявила Элис и снова всхлипнула. «Теперь ты меня понимаешь?» — страдальчески, закатив глаза, простонавала Лейла. «И я еще сумела ее остановить, когда она хотела этих кавалеров придушить. Убила бы!» — произнесла Альва, и зеленые глаза загорелись кровожадным огнем. Я даже поежилась немного. Это было очень неразумно с их стороны. Элис снова высморкалась и взглянула на меня. как сходила к Радиару. «Точно», — поддержала ее л е л а «Получилось? Он поставил тебе зачет?» «Нет», — отводя взгляд, произнесла я и, встав с кровати, прошлась по комнате. «Не поставил и назначил отработку». «Какую отработку?» — переспросила Элис. «Пока не знаю. Сегодня сообщит. У себя дома», — ответила я, подходя к шкафу и начиная в нем копаться. «Надо было найти платье. Демон уже не понравился мой комбинезон». «Гад крылатый». Девочки некоторое время молчали, а потом Лейла произнесла, осторожно подбирая слова. «Дэнни, а почему у него дома?» «Там удобнее работать», — не поворачивая головы, сказала я. «И все? В кабинете тоже можно хорошо поработать. Ты же понимаешь, что это...» Элис запнулась на мгновение и продолжила. «Неприлично». «Понимаю», — сказала ему об этом. «И что?» — спросила Альва. «Ничего, сообщил, что такие, как я, его не интересуют», ответила я, поворачиваясь к ним с ворохом одежды. «И мне опасаться за свою честь не стоит. Никто в здравом уме не подумает, что у великого р а д и а р а может быть интрижка с неказистой студенткой». «Так и сказал», — не поверила Лейла. «Дословно. Козёл». В этом я с подругой была полностью солидарна. Самый настоящий, высокомерный, чванливый козёл с полным отсутствием такта. Но от него сейчас зависело мое будущее. Первая проблема обнаружилась почти сразу. Стоило только примерить пару своих старых платьев. Я не надевала их очень давно. Когда обучаешься на боевом факультете и находишься на полном попечении академии, то почти не вылезаешь из специального комбинезона. Разве что постирать и почистить. Небольшое послабление было у студентов во время каникул. Но я никуда не выезжала, а с бабушкой мы только переписывались. Именно поэтому дискомфорт и треск старой ткани стали для меня полной неожиданностью. Я ведь точно помню, что после смерти родителей сильно похудела, и все вещи висели на мне, как на палке. Это что, получается, я толстая? «Это что?» — ахнула я, пытаясь поднять руки. «Это как? Получается, я поправилась?» Но ткань ещё сильнее натянулась и снова затрещала. Я тут же прекратила попытки и застыла изваянием. Не. Широко улыбнулась Лейла. «Ты просто выросла!» Округлилась в нужных местах. И ручками так показала, в каких именно. «Очень смешно!» — фыркнула я, опустив взгляд на грудь. «Опять она виновата! Выросла на мою голову!» «Лейла!» — укоризненно произнесла Элис, подходя ближе. «Прекрати! Сама же видишь, ситуация сложная, надо помочь. Но кое в чем ты права. Платье Дэнни мало и сильно». «Когда она успела так вырасти?» Пробурчала я и попробовала хоть немного ослабить давление на грудь, оттянув ткань. И как результат разошедшуюся по шву рукава. Зато стало легче. О, нет. Не расстраивайся, оно все равно тебе мало. И дело не только в груди. Ты нарастила мышечную массу, заметила Лейла и подняла с кровати другое мое платье. Думаю, с этим случится то же самое. Отлично. И что теперь делать? Спросила я, плюхаясь на кровать. И снова треск ткани, на который никто уже не обратил внимания. «Где найти новую одежду за несколько часов? Единственное, что мне впору, это больное платье. А его я точно не надену снова. Плюс ко всему у меня не было денег». «Это конец», — откидываясь назад и устремив взгляд в потолок, подытожила я. «Подожди паниковать», — заметила Элис. «Мы можем одолжить тебе свою одежду». У нас совершенно разные фигуры. Но попробовать можно. Юбка у тебя есть, и ты в нее помещаешься. А блузку не так сложно подобрать. Ну, конечно. Глядя на худенькую, стройную и хрупкую альву, пробормотала я. В ее кофточку поместится только часть меня. А ведь ты права, заметила Лейла, быстро подходя к шкафу. Была у меня одна вещь. Должна подойти. Какая вещь? Поворачиваясь на живот, спросила я. Вот это... Торжественно сообщила подруга, демонстрируя красивую белую блузку с запахом, вырез которой был украшен рюшами. Пышные рукава с узкими манжетами и прозрачными пуговицами. Еще одна пуговичка, только потайная на груди. Образ завершал широкий пояс, который делал талию еще тоньше. «Отличная идея!» – вскрикнула Элис. «Запах поможет отрегулировать размер». р д а н е примерь!» Только сначала надо было снять старое платье, а это заняло еще минут пять. Оно совершенно отказывалось стаскиваться и в конце концов превратилось в лохмотье. Юбка действительно оказалась в пору, видно, бедра у меня не сильно увеличились, а вот по поводу блузки были кое-какие вопросы. «По-моему, отлично», — заметила Смуглянка, чуть отступая и пристально меня разглядывая. «И сидит хорошо». «Вырез слишком откровенный», — «Сказала я, п ы т а ю с ь прикрыть кружевом грудь». «Прикрой шалью», — предложила Элис. «У меня есть из невесомого альвийского кружева. Оно сюда подойдет просто отлично». «Ох, д э н как тебе идет белый цвет! Так освежает!» «Спасибо», — искренне поблагодарила я девочек. «Не знаю, что бы я без вас делала?» Проблема номер два ждала меня прямо за дверью и уходить не собиралась. Когда раздался стук, я уже успела переодеться в комбинезон и теперь переплетала косу. «Кто там?» — крикнула Лейла. «Надеюсь, это не очередные кавалеры с мертвыми цветами?» — мрачно заметила Элис. Я тихо рассмеялась. Уж слишком г р о з н ы й выглядела обычно спокойная подруга. Вот только смех застрял в горле, когда я услышала отрывистое. «Это к о л д е Мне надо поговорить с т е р н с «Ой!» Испуганно выдала я и тут же закрыла рот двумя руками, округлив глаза. Надеюсь, т а й меня не услышал. Это было бы совсем не весело. Продолжая прижимать ладони к лицу, я быстро осмотрелась. Куда же спрятаться? В шкаф? Под кровать или стол? Был вариант выпрыгнуть в окно, только не уверена, что это хорошо закончится. Летать как демон я не умела, а шою свернуть могла легко. «Успокойся, все будет хорошо», — шепнула Элис, ободряюще похлопав меня по плечу. мы тебя в обиду не дадим». Тем временем л е л а подошла к двери и рывком открыла ее, встав в проеме. Огромный плюс в комнатах общежития состоял в том, что кроме жильцов в них никто не мог проникнуть, поэтому замки были условными. Зачем ключи, когда охранная магия работает выше всяких похвал? И кроме того, без приглашения зайти тоже никто не мог. Очень удобная функция, особенно когда не ждешь гостей. Поэтому я не боялась того, что стаи вдруг... Отпихнет подругу и ворвется внутрь. А вот длительную осаду устроить мог. «Чего тебе?» Резко спросила Лейла, уперев руки в бока. «Расслабься. Фарингтон, я не к тебе. Мне нужна Терренс». «А зачем?» «А тебя это не касается», — в тон ей ответил парень. «Даниэлу позови». Я чуть не поперхнулась. Он назвал меня по имени? Я была совершенно уверена, что стай его не знает. «Она не хочет с тобой разговаривать». н е с к о л ь к о секунд повисла тишина, а потом вдруг раздался вопль, заставивший меня подскочить на месте. «Теренс, если хочешь, чтобы твоя тайна осталась нераскрытой, советую поговорить со мной». «О, нет!» Я повернулась к Элис, одними губами прошептав. «Что делать?» Альва лишь пожала плечами. «Решай сама». «Легко ей сказать, решай сама. Тут какой вариант не выбери, все плохо. Значит, надо выбирать меньшее из двух зол». «Хорошо». Сдалась я и направилась к выходу. «Справимся. Не будет же он меня убивать прямо в коридоре, у всех на глазах. Поорет немного, поугрожает и разойдемся. Ничего нового». «Обидишь мою подругу, оторву тебе что-нибудь». «И не обещаю, что голову», — предупредила его Лейла. Я обошла ее и выглянула наружу. Лейла отступила, но не ушла, явно давая понять, что готова защищать меня до последнего. Стай стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Красивый, светловолосый парень с прекрасной, родословной, блестящим будущим и кошмарным характером. «Что тебе от меня нужно?» Настороженно спросила я. «Поговорить?» — отозвался парень, пристально осматривая меня с ног до головы. Явно пытался что-то найти и не находил. Я даже догадывалась, что именно. Особенно, когда его взгляд замер у меня на груди, скрытой мешковатой тканью комбинезона. «Ну?» — скрестив руки, подтолкнула его. «Не здесь», — спокойно отозвался Стай. «Неужели он серьезно думает, что я буду разговаривать с ним наедине? Да у меня уже сейчас ноги дрожат, а без помощи подруг вообще могу наделать глупостей. Кто знает, что ему в голову придет?» «Нет». Взгляд светлых глаз не предвещал ничего хорошего. Губы скривились, а черты лица будто заострились, став хищными и острыми. А вот теперь я его узнавала. а то стоит тут, изображает из себя невинность. «Я же предупредил о последствиях». «Ты не предупредил, а угрожал», — поправила его я. «Как скажешь, тебе нужны эти проблемы, Терренс». «А я ничего другого от тебя не ожидала», — парировала в ответ, готовясь к новой колкости или еще чему похуже. Но тот промолчал, чуть прищурился и кивнул сам себе. «Хорошо, даю слово, что не трону тебя, не причиню вреда». «Это что-то новенькое». С чего вдруг он начал разбрасываться словом? «В чем причина?» «А почему я должна тебе верить?» Наступилась я. «Зря, наверное, всему и с п р е д и л И сейчас я к нему была близка, как никогда». Высказав недоверие, дала понять, что ни во что его не ставлю и слово не верю. «Для высшей аристократии это как плевок в душу». «Да, Терренс, с тактом у тебя всегда было не очень хорошо». «Слово «колды»», с трудом сдерживаясь, процедил стай, Этого достаточно?» «Да». Нехотя согласилась я. «Отлично, жду тебя сегодня в 6 е с вечера в у Академии». У Академии небольшое уютное кафе, которое располагалось недалеко от центрального входа, поэтому так и называлось. «А почему там? Ты же боишься оставаться со мной наедине, а там свидетелей будет достаточно». Какая-то логика в этом была, но всё равно мне казалось, что я что-то упустила. «Договорились». С нажимом спросил Стай. «Да?» — не очень уверенно произнесла я. «Хорошо», — ответил он. «Тогда до вечера». А потом просто взял и ушел. «И что это было?» «Ты знаешь...» — задумчиво произнесла Элис, когда я закрыла дверь и повернулась к подругам. «У меня есть кое-какие подозрения, но я оставлю их при себе. Они требуют обдумывания и времени». «Ага, у меня тоже», — пробормотала Лейла. «Уж очень невероятными они кажутся!» «А поделиться этой мыслью не хотите?» Спросила я несчастным голосом. «Потому что у меня, если честно, ни одной идеи в голове, даже самой невероятной». «Правда?» Заинтересованно переспросила Альва. «Да», присаживаясь на кровать, ответила я. «Такое ощущение, что все сошли с ума. У меня была спокойная, скучная, ничем не примечательная жизнь». О моем существовании помнили единицы, и если обращали внимание, то лишь для того, чтобы поглумиться или поиздеваться. Что изменилось, а? И главное, когда? Можно было списать все на бал, но ведь странности с демоном начались до этого, значит, причина в чем-то другом. Мы тебе не раз говорили, что надо выбираться из того закутка, куда ты себя посадила, заметила Лейла. И вот этот момент пришел, я даже рада. «А я нет. Мне отлично жилось в своем закутке». «Перемены всегда к лучшему», — философски произнесла Элис, обходя вазы с букетами стороной. «Будет весело». «Ну да», — фыркнула я в ответ. После обеда девочки помогли мне переодеться и причесаться. Я об этом их не просила, но и остановить не получилось. Когда я переоделась и повернулась к ним, подруги остались недовольны. «Блузку так не носят», — заметила Лейла и принялась в перевязывать пояс и убирать рюши, которые я подняла вверх. «Эй, не спорь, выглядит некрасиво и неряшливо. Вот так надо». «Но вырез слишком откровенный», — возмутилась я, взглянув на себя в зеркало. «Это неприлично». «Не выдумывай, вырез приличный. Да и показать тебе есть что. Так чего стесняться? Элис, как ты думаешь?» Довольно улыбаясь, спросила подруга. Полностью с тобой согласна. И прическу тоже надо изменить. «Не надо!» – вскрикнула, хватаясь за голову. «Прекратите! Зачем все это? Зачем делать из меня то, которой я не являюсь?» «Ой, не ври!» – покачала головой Альва, подходя ближе. «Являешься! Просто ты себя такую спрятала и попыталась уничтожить. Значит, для этого были причины!» Многозначительно отозвалась я. Но подруги намеки понимать отказывались совершенно. «Столько лет прошло, пора уже начать жить заново», — осторожно заметила Лейла. «А я и начала». Похоронила с родителями часть себя и открыла совершенную Даниэлу т е р е н с которая меня более чем устраивала. «Садись сюда», — потянула меня к стулу Альва. «Надо тебя причесать. Сколько раз говорила, что прямой пробор тебе не идет и делает лицо больше». «Надо же», — нехотя подчиняясь, — ответила я. А я думала, это пирожки т ё т и Долин виноваты. Ой, осторожнее, больно. Все волосы вырвала. Шутишь, это хорошо, усмехнулась Лейла, которая стояла чуть в стороне, наблюдая за манипуляциями подруги. Это сарказм. Парировала и сморщилась, когда Элис снова слишком сильно провела щёткой по голове. Какие пирожки, Дэнни? Не с твоей д и е т ы Ходишь вечно голодная, деньги экономишь, заметила подруга. Нельзя экономить то, чего почти нет. Разумеется, я это вслух не сказала. Не люблю обсуждать свое финансовое положение, даже с девочками. Особенно с ними. Они тут же предложат помощь, а для меня это неприемлемо. Вместо этого я заметила. «Элис, прекрати! Такое ощущение, что вы готовите меня на свидание, а это бессмысленно и странно». р а д и а р же четко и ясно сказал, что я его как девушка не интересую. И вообще... Я взмахнула рукой и тут же уикнула, когда Элис чуть сильнее потянула за прядь. «Осторожнее!» «А ты глупости не говори!» парировала подруга. «Мало ли что он сказал. И вообще, если уж демон так категорически выразился, то бояться и волноваться тебе точно нечего. Не так ли?» Я промолчала, лишь надулась и скрестила руки на груди. «Ни слова больше не скажу». Элис не стала строить на моей голове какие-то странные кренделя и башни, а лишь сделала боковой пробор. и запрела волосы в красивую косу. Точнее, кос было несколько. Две небольшие начинались от пробора и соединялись в одну большую, толстую, которую подруга украсила бирюзовой ленточкой. Несколько прядей красиво выбивались, обрисовывая лицо и чуть вытягивая его. Да, так действительно было лучше. Исчезли щеки, появились скулы, даже глаза стали чуть выразительнее. «Просто и красиво!» подытожила л е л а довольно улыбнувшись. Я радоваться не спешила. Да, красиво, но бессмысленно. Значит, сначала к демону на отработку, потом в кафе на разборке со стаем. в Надеюсь, он меня не собирается травить. Поднимаясь, перечислила я. Мы с Элис будем рядом, так что успеем прийти на помощь, не переживай. Спасибо. Одевшись, я вышла из общежития и уже знакомой дорогой отправилась к дому демона. Погода была прекрасной. Легкий морозец, Небольшой ветерок, от которого пощипывало щёки, скрипучий снег под ногами, ярко сверкающий в солнечных лучах. А над головой светло-голубое безоблачное небо. Настроение сразу приподнялось, а на губах заиграла лёгкая улыбка. «Ну и чего такая счастливая?» — раздался над головой скрипучий голос. Я уже подошла к дому и застыла у ступенек. А тут этот неожиданный оклик. Улыбка тут же сползла с лица. Подняв голову, я увидела Пикси, который сидел на крыше и с аппетитом ел яблоко. Он что, голодный? Все ест и ест. «Здравствуйте!» – поздоровалась я. Имя Пикси я не запомнила. Оно было такое длинное и мудреное, что попробуй я его произнести, и обязательно ошиблась бы. А он мог воспринять это как личное оскорбление и отомстить. Пикси – существа злопамятные, а еще очень оригинальные, так что мстил бы он мне долго и изощренно. «Заходи, ТР давно ждёт!» Я кивнула и вбежала по ступенькам, хватаясь за ручку двери, которая оказалась открытой. Войдя в коридор, немного потоптала, стряхивая снег с ботинок, потом сняла шапку, шарф, пальто и повесила всё на крючок. «Ботинки сними!» велел Пикси, который возник на лестнице, усевшись на перила. «Что?» «И тапочки надень!» Розовые домашние тапочки с большими пушистыми помпончиками нашлись довольно быстро. Присыпанные блёстками, они выглядели странно в этом доме. Да и в любом другом тоже. Уж слишком нелепыми были. Такие только девочки-подростки носили. «Эти?» — упавшим голосом уточнила я. «Эти шустрее!» Я послушно переобулась и даже не сильно удивилась, когда они оказались мне в пору. «Пошли за мной!» Радиар ждал меня в кабинете на первом этаже. Сидел за столом и что-то внимательно изучал, когда я, постучав, вошла. т е р е н с ну, наконец-то!» – произнес он. Дверь за моей спиной тихо закрылась. «Разве я опоздала?» – поинтересовалась я и взглянула на часы, которые стояли на полке за спиной моего мучителя. «Если честно, насколько я помнила из нашего утреннего разговора, точного времени установлено не было. Демон говорил, что ждет меня после обеда. Я и пришла после обеда. Если ему нужно было определенное время, то сразу бы так и сказал». Так что претензия необоснована н и переживать нечего. Вслух я этого не сказала, но все равно немного успокоилась. Задержалась, не опоздала. Но, как я вижу, ты провела это время с пользой. Заметил Родиар, выглядишь лучше. И непонятно, то ли комплимент, то ли издевка. Я больше склонялась ко второму варианту. Но вежливость никто не отменял. Спасибо, ответила, старательно контролируя интонацию. а сама мысленно пообещала себе, что больше никогда в жизни не позволю девочкам собирать меня. Пойду в в т о р о м платье, и пусть оно трещит по швам. Пообещала, а сама знала, что этого не будет. «Не стой в дверях, занимай свое место», — велел мужчина. «Место?» — переспросила я и осмотрелась более внимательно. В углу обнаружился небольшой столик из темного дерева, на котором лежали какие-то бумаги, книги и письменные принадлежности. Рядом со столом — стул. Обычный такой, с высокой спинкой и обитый зелёным бархатом. Рядом на небольшой тумбочке стоял поднос, на котором расположились графин с водой, два высоких стеклянных стакана и небольшая ваза с фруктами. «Да, этот стол теперь твой». «Спасибо», — снова поблагодарила я. «Собственное рабочее место — это хорошо. А то, что от демона оно находится на расстоянии нескольких метров, ещё лучше. Сидеть с ним рядом — то ещё удовольствие». Папками и книгами можно забаррикадироваться от его взгляда и вздохнуть спокойно. Терренс насмешливо поинтересовался р а д и а р и ледяные глаза полыхнули пламенем. «Ты так и будешь там стоять?» «Ой!» — пробормотала я смущенно и поспешила к своему рабочему месту. «И ради этого ты отказал принцессе!» — страдальчески произнес Пикси, который, как оказалось, следил за нами все это время. «Крайтон, исчезни!» Неожиданно грозно рыкнул демон. Пикси тут же пропал, растворившись в чёрном облачке. Обстановка в комнате как-то неуловимо изменилась. Вроде солнце с окном никуда не делось, а такое ощущение, что стало темнее. И ещё неуловимо запахло снегом и морозом. Кажется, великий Тер изволит гневаться, и самое главное в этой ситуации, чтобы мне не досталось в порыве гнева. Я бесшумно села на с т у л и потянула к себе чистые листы. Но мысли были далеки от работы. Пикси сказал, что Редиар отказал принцессе. Насколько я помнила, у нас в стране только одна подходящая принцесса. Любимая племянница его величества. Единственная дочь его младшей сестры, рано ушедшей из жизни. Поэтому император воспитывал племянницу сам, наравне со своими собственными детьми. Принцесса Айлис была красива, умна, хорошо образована. Возможно, немного капризно и деспотично, но ей по статусу полагалось. Я помнила официальные фотографии, которые напечатали в честь ее совершеннолетия. Черноволосая, яркая, с бледной кожей, алыми губами, бездонными темными глазами и нежным румянцем на щеках. Таким не отказывают. Кажется, картинка в голове начала складываться. Демон приехал сюда не ради проверки. Это всего лишь предлог. Его сослали. Поскорее бы девчонкам рассказать. т е р е н с ты так и будешь таращиться на пустой лист или все-таки получишь задание?» «Ой, прошу прощения», продолжая смотреть на все тот же чистый лист бумаги, пробормотала я. «Потому что взглянуть на демона у меня не хватило смелости. Достаточно того, что он сам на меня смотрит. Да так пристально, что щека загорелась. Или дело в смущении?» «Успокойся, т е р е н с неожиданно мягко произнес мужчина, поднимаясь со своего места и двигаясь в мою сторону. несколько метров, что нас разделяли, таяли с катастрофической скоростью. Я же сказал, что не кусаюсь, так? Кажется, он ждал от меня ответа. Я сглотнула, подступивши й горлуком, и на всякий случай кивнула, продолжая смотреть, как р э д и а р подходит все ближе. И на маленьких девочек по ночам не охочусь, как в ваших сказках. т и а р встал у меня за спиной прямо за стулом и снова спросил. «Это понятно, Терренс?» «Да». Нашла в себе силы пробормотать я. Он слишком близко. Просто непозволительно близко. Аромат туалетной воды с нотками свежести щекотал ноздри. От исходящей от мужчины прохлады по телу бежали мурашки и пересохло во рту. Радиар чуть наклонился вперед и через меня дотянулся до лежащей на самом углу книжки. При этом край его рубашки чуть задел выбившиеся из косы п р я т к и И щека вспыхнула с новой силой. «Текст на странице — 112», — медленно произнёс он. «Что?» — д о б и л а с жав кулаки, переспросила я. «Текст на странице — 112 переведи», — повторил демон и выпрямился, отступая в сторону. «Ясно?» «Да», — пробормотала я, схватив книжку, лихорадочно пытаясь найти нужную страницу. «Ох, что со мной? Нельзя так реагировать на него. Совсем нельзя». «У тебя час, Даниэла!» Я едва не выронила книгу, услышав своё имя, и закивала. «Понялась, делаю!» Дианорский язык был очень сложным, и, что самое главное, мёртвым. То есть на нём много столетий никто не разговаривал. Остались лишь крохотные частички знаний, которыми славились наши предки. Каждая картинка имела два или три значения, которые в сочетании с другой картинкой давали ещё д е с я вариантов. Три картинки, 20 вариантов прочтения. и так далее. Хорошо, что письменность дианрцев ограничивалась шестью изображениями строке. Только специалистов это утешало мало. Можно было целый месяц просидеть над одной строчкой и так и не понять, что там такое зашифровано. Но иногда встречались настоящие самородки, у которых способность к трактованию знаков была в крови. Отец называл свой дар чутьем коллеги интуицией, враги п р о к л я т и е Он всегда точно знал, какое именно значение надо использовать при расшифровке. И почти никогда не ошибался. Я хорошо помнила, как отец радовался моим успехам, когда оказалось, что его чутье передалось и мне. Я тоже радовалась, гордилась им и собой первое время, пока не поняла, что ничего кроме неприятностей этот дар мне не принесет. И я солгала отцу. Когда он давал мне таблички с заданиями, я специально переводила «неверно». путалась, ошибалась в самых элементарных вещах, лгала и видела разочарование в его взгляде, которое он так и не сумел скрыть. Потом папа еще какое-то время пытался проверить меня, но затем перестал. Смирился с тем, что единственная дочь не пойдет по его стопам. ж л е л а ли я о том, что сделала? Не знаю. Скорее, жалела о том, что солгала. Надо было сказать отцу правду, какой бы горькой она ни была. Но теперь уже поздно. Погружаясь в давно забытый мир древнего языка, я даже не представляла, что могу так по всему этому скучать. Обычный древний текст, совсем нетрудный для перевода. Я вдруг почувствовала себя как дома. И даже ощутила присутствие отца, как бы странно это ни звучало. Эти ощущения были такими сильными, что на глаза набежали слёзы, и мне понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться. Но потом я так погрузилась в перевод, что не заметила, как прошло несколько часов. Забыла о том, где нахожусь и с кем. Меня не беспокоило периодическое ворчание Пикси, которое то и дело напоминало своим существованием многозначительным х м ы к а н и е м и к о л к и м и шуточками. Не в о л н о в а л и задумчивые взгляды демона. А ведь Радиар очень долго и пристально меня изучал. Даже тревога о возможном отчислении ушла на второй план. «Вот», — торжественно произнесла я, вручая лист с текстом демону. От длительного сидения на одном месте затекли спина и шея, и любое резкое движение причиняло дискомфорт. «Закончила?» — поинтересовался тот бегло просматривая мои каракули. «Да», — кивнула я, продолжая стоять перед его столом, расправив плечи и спрятав руки за спиной. «Что ж, молодец, все верно», — отозвался Т.Р., откладывая листок в сторону. «Не знаю, какой именно реакции я ждала от д и м о н а но равнодушие и безразличие задели меня». Уверена, никто не смог бы перевести быстрее меня, разве что отец, но его не было в живых. «Что-то еще?» Холодно поинтересовалась, проглотив обиду. «Поужинаешь со мной?» «Что?» От равнодушия не осталось и следа. «Уже почти пять часов вечера. Время позднее, ты устала, поэтому я и предлагаю поужинать со мной. Крайтон запек мясо с картофелем по старинному рецепту. Уверен, ты такого никогда не пробовала». Он будет рад, если ты оценишь его работу». «Вот еще!» — раздался недовольный голос Пикси. Сам он показываться не стал. «Крайтон шутит!» — произнес демон. «И будет рад твоей компании. Я тоже!» И замер, ожидая ответа, изучая внимательно серыми глазами, в глубине которых теплел золотистый огонек. А у меня в голове был полный кавардак. Как отказать демону и остаться при этом в живых? «Спасибо за ваше предложение. Оно очень лестно и неожиданное, но, понимаете, я уже... То есть, тут такое дело...» «Терренс, прекрати мямлить!» — приказал р а д и а р Тут мне неожиданно пришел на помощь Пикси. Темнокожий пакостник появился в клубах дыма и уселся на краю стола, едва не свалив бумаги. «Девушка пытается сообщить, что у нее другие планы на этот вечер, в которые ты совершенно не вписываешься, Терр. Я прав?» Я кивнула и чуть отступила назад уж. Очень красноречивым был взгляд демона, из которого исчезли последние крохи тепла. «Извините. Конечно, моей вины в этом нет. Но я решила извиниться на всякий случай». «Свободно». «Что?» — переспросила я. А вдруг послышалось. «Свободно. Завтра в 12 е н жду здесь». Я кивнула и бросилась прочь из кабинета, скользя в неудобных тапочках. быстро переобувшись и одевшись, поспешила на улицу. Быстрым шагом дошла до площади и свернула в противоположную от общежития сторону. Теперь осталось пережить разговор со стаем.